Глава 10 Лучше с вороном. Шумела вода, текущая в ванну. Аня сидела на бортике и читала письмо. Периодически читать становилось совсем трудно. Тогда она осознавала, что у неё лицо залито слезами и неловко тёрла глаза, напряжённо размышляя. «Он прав, конечно. Он во всём прав», — думала Аня, бережно складывая бумажные листки — исписанные знакомым подчерком и старательно исполняя просьбу Никиты, обдумывая все проблемы. В его положении потом, через какое-то время, обнаружить, что жена начала им тяготиться, это ужасно. Да и мне было бы тяжко понимать, что я взяла ношу не по плечу. Это уже было бы настоящее предательство. Она представила себе, что скажут родители Никиты, когда узнают о сыне. А мои, «А когда ребёнок родится, он правильно пишет, что даже не сможет меня в роддом отвезти, если будет нужно срочно, и с малышом не поможет вечером или ночью, а наши стопроцентно прибудут помогать, и его, мама, и моя. Они-то уже чуть ли не график составляли, когда узнали, что мы пожениться собираемся». Аня припомнила, как её и Никиту рассмешили их мамы, абсолютно всерьез беседующие о грядущих бессонных ночах с внучкой или внуком. «Мам, мы же только пожениться решили, а вы уже, можно сказать, ребенка в школу собираете», хохотал тогда Никита. Ответом ему был абсолютно похожий, оскорбленно-снисходительный взгляд родительниц. Они, понимающе покосились друг на друга, а потом обе выдали что-то вроде... Да вы и оглянуться не успеете, как дети пойдут». Аня невольно заулыбалась той счастливой памяти, а потом еще пуще заплакала. «И что будет, когда они узнают? Ну, ладно, можно как-то исхитриться и их после семи не звать. Правда, я себе не представляю, как это сделать. Но то, что происходит, все равно как-то достанет известным. А сами дети? Действительно, очень сложно будет объяснить ребенку, почему его отец ежевечерне закрывается в комнате и выходит только в семь утра. А уж если ребёнок увидит превращение, а это так, скорее всего, и будет. Когда тогда опоздает Никита спрятаться, то папа-ворон будет огромной проблемой уже для ребёнка». Она намеренно проигрывала все доводы Никиты, а когда дошла до полного отчаяния, сделала вывод. «Да, конечно, разумнее сейчас выйти и сказать, что я не смогу быть с ним. Он сам написал, что всё понимает, что не винить меня не станет, не ругать. Это всё так. Но как жить-то без него, а?» Дело было вовсе не в Никитином заработке. Аня сама работала и вполне нормально зарабатывала. Пусть это были не деньги уровня местного, но уж на её-то потребности хватало. И это даже если не брать в расчёт тот факт, что если с женихом Аня расстанется то это очень обрадует ее друга детства. Андрей в финансовом плане был успешнее Никиты. Известие об их свадьбе перенес тяжело. И уж точно не отступится, если этой самой свадьбы не будет. Только даже представлять Андрея на месте Никиты Аня не стала. «Не хочу и не могу. Все это, конечно, и правильно, и разумно, и всякое такое, но по мне лучше с вороном ночевать» чем с чужим всю жизнь куковать. Неожиданно напевно сложился вроде как абсолютно неразумный, но верный для Анны вывод. Наверное, именно этот вывод высушил слезы, заставил бережно отложить письмо, спохватиться и выключить бесполезно текущую воду, а потом твердо решить. «Да, мне будет очень трудно. Да, он прав. Половину нашего времени я даже не смогу с ним поговорить». Только вот часто бывает, когда люди всю жизнь проживают с теми, с кем вообще говорить не могут, тупо ни о чем. А мне? Мне же только подождать будет надо. Подумаешь, заведу себе блокнотик, буду туда записывать, что именно ужасно хотелось с Никитой обсудить, а утром буду рассказывать ему, чтобы сразу ответ услышать. Нет, рассказать-то можно и ночью, он ведь меня понимает». Но я же изведусь от любопытства, не зная, что именно он мне отвечает. Да и с деньгами не всё так уж плохо. Я же перееду к нему, а бабушкину квартиру, в которой жила, до того, как мы с Никитой решили пожениться, можно будет сдавать, всё под спорье. Тогда я могу чуть меньше брать нагрузки и больше быть с ним, хотя бы вместе с ним до его работы ездить, уже какое-то время для нас». Да, точно пролетали мимо чудесные моменты, когда они могли быть вдвоем. Их поездки к морю, сюрпризы, которые обожал устраивать Никита, когда выяснялось, что они на выходные летят, к примеру, на Байкал. «И что?» — хмуро сощурилась Аня на свое зареванное отражение в зеркале. «Я и безо всего этого буду с ним. Ну как от него можно отказаться, если я только думаю про Никиту, а у меня на душе теплеет?» Она умывалась ледяной водой, пока не замерзли пальцы. Долго вспоминала, как зовут ту приятную русоволосую девушку, которая ее сюда привела, а потом внезапно сообразила. «Это же я все для себя решила, и мне уже хорошо. А Никита, он-то до утра по потолку ходить будет!» Она торопливо спрятала письмо, пригладила волосы и... Решительный выход Анны из ванной... Едва стоил любопытному Терентию половины самообладания. Сложно выступать с достоинством, когда тебя сносят дверью. «Ой, прости, прости, прости!» — испугалась гостья, присаживаясь перед ошарашенным котом, едва успевшим отскочить из позы ухом к двери. «Вот я дура, чуть тебя не ушибла!» «Гм, да ничего страшного, я просто мимо проходил!» заявил рыжий кот, пристально глядя в лицо Анны и проверяя, поверила ли она. Впрочем, он мог бы не волноваться. Даже если бы он сказал, что не проходил мимо, а пролетал, она бы не заметила этого. «Кот! Говорящий кот!» — выдохнула восхищённая Аня. «Рыжий, красивущий и говорящий!» «Да, я такой!» — гордо выпятил грудь Терентий. «Невероятно!» «Тоже верно!» — подтвердил хитрец. Правда, даже восхищение перед таким чудом чудесным не могло всерьез отвлечь Аню от мыслей про Никиту. «А ты... Ой, то есть, а вы не знаете, где я могу найти такую мышку, которая тут может двери закрывать и открывать?» «Знаю, конечно. А тебе зачем?» Терентий прекрасно видел, что более чем на десять лет старше, чем эта девица. Так чего понапрасну выкать? «Мне очень нужно. Понимаете, у меня там жених. Он думает, что я его могу бросить, а я точно никак не могу». «Так утром-то дверь сама откроется», — ухмыльнулся Терентий. «А до утра ему пусть плохо будет», — помотала головой Аня. «Нет уж». «Я лучше попробую мышку упросить мне открыть двери». «Она не мышь, она норуш. На мышь может и обидеться», — нравоучительно заявил Терентий, страшно довольный тем, что первый из здешних всерьез беседует с гостьей. Правда, разумеется, долго наслаждаться разговорами ему не дали. «Тереня!» — укоряющая окликнула его Татьяна, выглядывая в коридор. «Зачем ты Ане голову морочишь?» «Ничего, я не морочу, а просто просвещаю». «Аня, проходите, ваш чай готов!» окликнула Анну хозяйка квартиры, и гостья поспешила к ней, то и дело оборачиваясь на кота. «А вы, вы не пойдете?» несмело спросила она. «Я? Ну, возможно, если меня вежливо попросят». Начал Терентий. «Если ты не перестанешь изгаляться, то тебя в кухню даже не пустят!» Сердито заявил черноволосый молодой парень, выходя в коридор. «Здрасте!» — кивнула он Анне. «Добрый вечер!» — машинально ответила она. На давешнего крамиша, превратившегося в ворона, этот человек походил только цветом волос и глаз. Но Аня уже ни в чем не была уверена. «Вы проходите на кухню!» «И не слушайте этого болтуна и пустомелю», — посоветовал парень. «Вас сестра ждёт». «Сестра?» «Да, Таня, моя сестра», — с забавной гордостью отозвался парень, входя в комнату дальше по коридору. Аня заторопилась к кухне, не зная, надо ли обращать внимание на кота, гневно распушившегося и хлещущего себя по бокам хвостом. Правда, стоило только войти в кухню, как она увидела не только ту самую Таню, но и мышь, которую она искала. «Ой, то есть не мышь, а Нуруш!» спохватилась про себя Аня. «Не забыть бы!» «Аня, садитесь, пожалуйста!» Татьяна показала гостье на удобный диванчик. Но Аня умоляюще сложила руки. «Спасибо вам большое за приглашение, но, но я не могу! Понимаете, я тут буду чай пить, а он переживает!» Таня и Норуш мимолетно переглянулись, но Анна успела увидеть эти взгляды и окончательно убедиться, что с Норушью она общалась верно, уважительно и как с абсолютно разумным существом. — А ты, девица, значит, решение я уже приняла? — осведомилась Шушана, степенно сложив лапки на животе. — Да. — А как же трудности? — Если бы сейчас гостья отмахнулась от этого вопроса, мол, ерунда это всё, то Шушана не стала бы и слушать. Раз велено тебе до утра подумать, вот и думай. Но Анна промолчала, а потом, собравшись с мыслями, сказала. «Трудности будут, конечно». «Большие», — напомнила Шушанна. «Да, большие и серьёзные. Только я вот тут подумала и поняла, что если его рядом не станет то мне и без трудностей тяжело будет. А если мы будем вдвоем, то и ему будет полегче и мне». «Так что же ты хочешь?» Норуш абсолютно осознанно проверяла гостью. «Работа у нее такая. Пустите меня к нему, пожалуйста. Я вас очень прошу». Норуш покосилась куда-то на стенку, словно видела сквозь нее, а потом сказала. «Он только что уснул, умаялся в конец. Бедолага! «Прошлую-то ночь не спал, а потом работал весь день и письмо тебе сочинял да обдумывал, да и до этого досталось бедняге. Так что давай ты сейчас немного поешь, вот хоть сырку погрызи, да чай с нами выпей. Неразумно свалиться без сил, когда ему будет нужна твоя поддержка, а потом я тебе дверь открою». И только в этот момент Аня ощутила, как ослабевает тугая жесткая пружина, мучившая ее все последнее время. «Да, спасибо вам большое! Я... я поем!» Она неловко опустилась на диванчик, тут же обнаружив перед собой большую чашку с ароматным чаем и несколько тарелок с едой, а еще толстую рыжую лапу, уверенно тянущуюся к ломтикам розовой докторской колбасы. «Терентий, да что ж такое?» Возмутилась Татьяна, перехватывая распоясавшуюся кота конечность. «Ты же был в коридоре!» «А как я могу быть в коридоре, если тут что-то дают?» Резонно уточнил кот. «Аня, вы ешьте, ешьте!» Таня подвинула к гостье тарелку, а потом строго спросила кота. «Да ты-то тут при «А я? Вот удивительно, ты же умная, да?» аж целый ветеринар, а до сих пор не догадалась, что я при всём. Аня невольно улыбнулась, сделала себе бутерброд, только сейчас сообразив, как она проголодалась, отпила чай, а дальше даже сама не поняла, как это случилось, но легко и непринуждённо начала рассказывать о них с Никитой. «Я стоматолог, а он пришёл ко мне на приём, так мы и познакомились». Она улыбалась этим воспоминаниям так, что Тане стала отчаянно жалко и её, и несчастного ворона Никиту. Терентий, пользуясь тем, что все увлеклись беседой, торопливо стянул с Аниного бутерброда кружок колбасы и благополучно убыл на крышу, петь, проворчав. «Весенний мяв сам себя не проорёт». А Аня всё рассказывала и рассказывала, пока не дошла до сегодняшнего вечера. Я читала его письмо и вдруг поняла, что это может быть последнее письмо, которое я от него получила. Аж нехорошо стало, в смысле даже хуже, чем было. Так это только письмо, а я даже от этого отказаться не в состоянии. А он, чудак, думал, что я от него самого смогу уйти. Он очень переживал из-за того, что вы с ним вечером и ночью говорить не сможете, — жалостливо вздохнула Шушана. У Норуши то, что происходит между супругами, обсуждать не принято, так что про иные сожаления Никиты она промолчала. Девица взрослая, сама все поймет. «Да, это будет трудно, но и ничего», — бодро отозвалась Аня, которая, поев и выпив чай, ощущала себя гораздо жизнерадостнее. главное это, что он жив и здоров», «Знаете, у меня была любимая бабушка. Вот когда ее не стало, мне было невыносимо тяжело. Мы с ней и встречались очень часто, и перезванивались каждый день, и разговаривали постоянно. Такие болтушки обе». Аня улыбнулась сквозь слезы. «А вот когда ее не стало, мне все снится, что я ей позвонить забыла, представляете? Целый божий день прошел, а я не позвонила. Я сразу пугаюсь». Как же это я так забыла? Во сне номер её набираю, набираю, а она не отзывается, не берёт трубку. И мне так тоскливо. Она протёрла глаза, а потом тряхнула головой. И с этим-то ничего не поделать. Но вот отказываться от любимого человека из-за из какой-то проблемы я точно не могу себе позволить. Не так-то часто в жизни попадаются те, без которых ты не можешь». Через час Шушана торжественно проводила Аню к номеру Никиты, махнула лапой на дверь, та беззвучно открылась, и Аня шагнула в темноту. Так и не осознав, что дверь-то открылась из-за ее ответов, это они были ключом.